Глава 32. Летиция. Мэтр Атсе обещал, что на очередном практикуме нас, первокурсников, ждет нечто интересное. А когда мы начали расспрашивать, только заговорщически улыбался в ответ. Практикум состоялся на следующий день, после того, как низ открылся мне. До самого вечера он оставался очень задумчивым, но уже не грустным. Только время от времени касался губами моего виска, будто не мог до конца поверить, что я рядом, никуда не исчезла. После того, как преподаватель сообщил нам о сюрпризе, ребята оживились и принялись наперебой строить предположения. «Мы пойдем в отдел охраны порядка, чтобы потренироваться на настоящих свидетелях?» «Нет, Эри, такую практику на самом деле проводят, но позже, на втором курсе». «Мы будем внушать друг другу мысли?» «Нет, не на моих занятиях». Узнайте у мэтра Ригаса, ведь это он преподает ментальные техники. «Будем работать с учебным материалом?» – спросила я. Соскучилась по малышу Горги и была бы не прочь повидаться. «Летиция ближе всех подобралась к правильному ответу. Поэтому перестаем гадать и набираемся терпения. «Не нравится мне это». Ларнис посмотрел на меня с тревогой. Тоже, наверное, подумал об огромном тролле, который поначалу меня так напугал. И Ниса можно понять, вечно ему приходится волноваться из-за меня. То тролик себе привяжу, то в подвал провалюсь, то внезапно выясняется, что мертвецы разговаривают со мной с большой охотой. Будь я на месте Ларниса, давно бы посадил их отящее несчастье под замок, чтобы стены потолще, решетки на окнах и защитный магический купол на всякий случай. И привязать. Я хихикнула. Все будет хорошо пообещала вслух. От Лули и Арвила гадостей можно больше не ждать. Лули и Арвил после памятного практикума не помирились и сидели в разных концах аудитории. Лули по-прежнему меня не замечала, так и не простит, видно, что я увела Ниса у нее из-под носа. Утром следующего дня мы собрались у павильона. Ёжились от утренней прохлады, ожидая, когда появится мэтр Атса и откроет дверь. В подземном павильоне с приходом поздней осени сделалось промозгло и сыро. Так что после занятий мы все ходили с распухшими носами, шмыгали и приставали к первокурсникам-целителям, чтобы они приготовили нам отвар от простуды. Они как раз учились готовить зелья от больного горла и насморка. Мэтр Аци обещал, что помещение скоро высушат и утеплят специальными заклинаниями, но для этого нужно собраться нескольким преподавателям. Это многократно усилит магическое воздействие. «Давно пора!» – буркнул Арвил. Из-под фиолетовой мантии выглядывала толстая шерстяная кофта. Василиски хуже остальных раз переносили холод. Мэтр Атса развел руками. То один занят, то другой. Студенты не дают расслабиться. «Куда смотрит ректор?» Сурово спросил Низ. Он согревал меня, прижав к себе. Растирал плечи и озябшие ладони. Мэтр Атси ответил с неожиданной горечью и при этом смотрел на Ларниса с непонятным вызовом. «Возможно, не запрись он в доме на несколько лет, и бардака бы такого не было. А ведь он был самым сильным из нас. Павильоны потом до весны стояли тёплыми и сухими. Но ведь он наверняка это сделал не по доброй воле?» Я решила вступиться за ректора, вспомнив печальные, заросшие сорняками клумбы у его дома. «Он просто не может!» «Видно, он совсем старенький». Мэтр Атсе аж крякнул. «Старенький?» Снова метнул взгляд на Ларниса, но разговор продолжать не стал. Стоя у входа в павильон, я на всякий случай вспоминала самые быстрые и действенные формулы воззвания. Я даже запаслась платочком. После того, как применю силу, нос нет-нет, да начинал кровить. «Такой противный!» «Правда, совсем капельку». Нису я не признавалась, чтобы не волновался. Он ведь переживает из-за этой чепухи. Мы ждали, что мэтр Атсе отопрёт замок, и мы узнаем, какой сюрприз он нам приготовил. Но преподаватель, загадочно улыбаясь, поманил нас за собой и указал на павильон боевиков. Декан факультета боевой магии любезно разрешил нам сегодня использовать один из павильонов в своих интересах. Что и говорить, озадачил ещё сильнее. Павильон оказался знакомый. Тот самый, где чуть меньше месяца назад прошла вечеринка. Неужели так давно? Месяц пролетел как мгновение. На песке высились два одинаковых ящика, небольших и не маленьких, размером со шкаф. На каждом имелась ручка, запирающая дверцу. На деревянных досках первого ящика виднелась выжженная надпись: "Учебный материал номер 3". А на втором "Учебный материал номер 4". Заинтригованные, мы приблизились и встали полукругом. Есть догадки, чем мы сегодня займемся?»